Глава тридцать шестая. Виктория. И чего я так напрягалась, чего не хотела ехать на дачу? Вчера, как только мы тут оказались и я вдохнула полной грудью чистый лесной воздух, меня сразу отпустили все тревоги. Природа лечит и успокаивает. И мой работодатель сразу перестал казаться ледяным маньяком, и перспектива жить за городом и обходиться без бачаты уже не так пугает. И даже Максик как будто стал спокойнее и уравновешеннее. Конечно, ему тут раздолье. Можно носиться по всем десяти соткам дачного участка. Грядок тут особо нет. Так, теплица с созревающими огурцами и помидорами и несколько квадратиков с разной зеленью. Большую часть пространства занимает зеленый газон, там и сям украшены великолепными клумбами. Оказывается, ими занимается садовник. Обычно под чутким руководством Анны Евгениевны Апакана в больнице сам по себе. Вот буржуйская жизнь: садовник, помощница по хозяйству, чистильщик бассейна у них тут имеется. Интересно, вряд ли Арсений Михайлович прекрасно справляется с его ролью. Чистое удовольствие наблюдать, как он занимается всякими хозяйственными делами, надев дралные джинсовые шорты и майку борцовку. Мне всегда нравились спортивные мужчины. Особенно если на них фартуки, и они готовят что-то вкусненькое, как в кулинарных шоу. Это вообще мой фетиш. Зато Максик к этой профессии остыл. Ваш сын теперь хочет быть парикмахером, говорю я боссу, пока Макс не слышит. Сегодня поймала его на кухне с ножницами и спрятала их на верхнем шкафу. Если будете искать, имейте в виду. А все-таки, как вы уговорили его подстричься? Я чувствую, что краснею. Сама напомнила. «Уж можете поверить, я не обещала родить ему братика». «А я уж подумал...» «Что вы подумали?» «Молчит, смотрит». «Вам никто не говорил, что это невежливо замолкать вот так посреди разговора?» «Не-а», — машет головой он, «никто не говорил». «Надо бы заняться вашим воспитанием». «Вы уж займитесь, пожалуйста, а то так и останусь грубияном». «Идите в угол, бурчу я», — а он улыбается. Но правда, почему он такой милый? Где леденящий взгляд и замораживающее выражение лица? Видно, на демонах летняя деревенская природа влияет расслабляюще, прямо на человека стал похож. Виктория, наденьте панамку, говорит он мне. У меня нет панамки. А как называется эта штука, которая лежит у ваших ног? Это шляпа. Вот ее и наденьте, а то солнечный удар хватит. Глупости, солнце не настолько жаркое. А Максика вы заставляете ходить в бейсболке? Но он же ребенок. А вы? Вы уже взрослая? Конечно. Не понимаю, о чем он. Что это за вопрос вообще? И почему снова смотрит маньяческим взглядом? А я ведь только решила, что он милый. Днем мы с Максиком укладываемся спать. Да, и я тоже. После обеда не выноси маклонит в сон. Наверное, я все же перегрелась на солнце. Часа два валялась у бассейна, наблюдая за Максом и периодически заныревая к нему. Так что я засыпаю рядом со своим подопечным на его кровати, прямо на середине разговора о том, как мы после обеда поедем в лес искать грибы. Из сна меня выдергивает отчаянный вопль: Макс! Я подпрыгиваю на кровати. Где я? Кто я? Что случилось? Максимка, его нет рядом со мной. Я вскакиваю и солетаю вниз по лестнице. Зову Максик. Тишина. И вдруг со стороны ванной доносится звериный рык, душераздирающий и реально жуткий. Бегу туда. Что случилось? Я останавливаюсь за дверях и вижу прекрасную картину. Мой босс стоит перед зеркалом с таким выражением, как будто у него то ли отобрали любимую игрушку, то ли накакали под дверью. Похожее выражение я видела, когда поцарапала его машину. А сейчас-то что? А, понятно. Это же он же. Нет, на это невозможно смотреть. Я начинаю ржать. Смех, вернее дикий ржать, вырывается из меня помимо моей воли. Я складываюсь пополам и держусь за косяк, чтобы не сползти на пол. С подстрижкой выдыхаю я в перерывах между приступами. На голове моего босса красуется великолепная модельная стрижка. Модель взрыв на макаронной фабрике. Правый весок художественно выстрижен в форме кляксы, а от левого остался один рваный клочок. На затылке зияет проплешина. Но это все ладно. Главное украшение – это, конечно, радикально короткая челочка, почти прямая. И что самое ржачное, эта челка делает из Арсения Михайловича истинного маньяка. Даже не знаю, почему, но с нее у него лицо чикатило. Надо же, какая у Максика рука точная, говорю я. Смотрите, как челку ровно подстриг. Максим рычит мой работодатель, я тебя убью. Не думаю, что прямо убьёшь, философски произносит Максимка, просовывая голову в дверь. Его папаша свере подергается и его как ветром сдувает. Если кто-то ещё сомневался в том, что вы маньяк, то теперь люди увидят ваше истинное лицо. Что? Вас теперь можно фотографировать для плаката, их разыскивает полиция. Он снова рычит. Вот-вот, маньяк. Это ваш косяк. Внезапно обрушивается на меня босс. Что? Вы няня, вы не уследили за своим подопечным? Черт, а ведь он прав. Это я не уследила. Я. Он спал. Пытаюсь оправдаться я. Будете наказаны, рычит мой босс. В смысле наказано? Как наказано? Придумай, ускажу, и не мечтайте, что легко отделаетесь.